Глава 8. Боевой крест с двумя мечами. Ссылаясь на безопасность государства, прокуратура ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Ходатайство удовлетворили. Адвокат Ян И. Рана занял место рядом с обвиняемым Джон Амарберг Берг или Джонни Берг. Как он представился, находился в стране всего несколько дней. Его под конвоем доставили из Курдистана. Лицо по-прежнему изможденное с острыми скулами. Он походил на ящерицу, но на сей раз длинные черные волосы были аккуратно зачесаны назад и падали на вязаную кофту. Одеть подсудимого вязаную кофту или того, хлеще в традиционный норвежский свитер, конечно, довольно-таки карикатурно. Но шаблоны действуют, на то они и шаблоны, подумал Рана. Судья, стройный флегматичный мужчина в темном костюме, самоуверенным видом, который адвокат рано отнёс насчёт 14 поколений предков, обитавших среди пышных яблоневых садов западного Осла, зачитал требования прокуратуры «четыре недели предварительного заключения с запретом на переписку и посещение согласно УК статьи 133 о террористических организациях и статьи 136 о поездках с террористическими целями». «Согласен ли обвиняемый Джон Амарберг с предварительным заключением или просит освободить его?» «Сделанным безразличием», — спросил судья. «Освободить», — сказал Ян и рано. «Тогда слово имеет представитель полиции», — судья кашлянул. Стала блондинка лет под 40. Как нам известно, 12 сентября 2014 года Джон Амарберг прилетел в Курский город Эрбиль. Далее... Нам также известно, что в последние годы он выражал все более экстремистские взгляды, как, например, в мейле, датированном 23 июля того же года. Цитирую. Мне настолько омерзительна роль Запада на Ближнем Востоке, что в пору завербоваться в Даиш. У них хотя бы есть мозги. Конец цитаты. Берк имеет четкую цель. Он примкнет к этой террористической организации. Она сделала паузу. Рано посмотрел на Джонни, тот сидел неподвижно как восковая фигура. Никогда рано не видал, чтобы человек перед судом был спокоен, как тибетские монахи 10 лет кряду ряду проведшие в медитации. Итак, намерение у Берга террористические, продолжила дама из полиции, в тот день он пересекает линию фронта у северо-иракского населенного пункта тель -Скуф, чтобы встретиться с единомышленниками-норвежцами проживающими в поселке подконтрольным исламскому государству, в том числе с находящимся в розыске джихадистом и иностранным добровольцем Абу Фелахом. Что происходит во время встречи Джона Берга с Филахом, никому не известно. Но через иностранную разведку мы знаем, что на следующее утро Берг был арестован курдами из Пешмерга. «Пешмерга. Курдские военизированные формирования в Курдистане». Она обратилась к суде. «В данном случае прокуратура настаивает на предварительном заключении по причине серьезности обвинения, но не менее важны личность Джона Амара Берга и его прошлое». Судья, похоже, заскучал от бездарной речи представительницы полиции. «Она совершенно подстать здешней минималистской меблировке», — подумал рано. «Берг», — продолжала она, — «профессиональный морской охотник, много лет работал в вооруженных силах, имел высшую форму допуска к секретным материалам. Когда решение примкнуть к террористической организации принимает человек с таким опытом, это значительно усугубляет тяжесть обвинения по статье о добровольном участии в военном конфликте за рубежом. Он обладает террористическим потенциалом, поэтому есть все причины держать его под арестом. От других европейских стран нам известно, что многие узники, освобожденные из той тюрьмы, где сидел Берг, находятся под следствием по подозрению в планировании терактов. Далее, по мнению прокуратуры, В данном случае существует конкретный и прямой риск уничтожения доказательств. К тому же его освобождение может быть воспринято обществом как оскорбление чувства справедливости». На этом она закончила свое выступление, закрыла папку с документами и села на место, скромно сложив руки на коленях. Ян И. Рана поправил галстук, одернул темный пиджак. Изначально его звали Мухаммед Икбаль Рана. Только вот к его досаде это имя легко сокращалось до... Му-И-Рана. На слух неотличимое от названия области Му-И-Рана. В детстве это здорово его доставало, плюс му и быстро смекнул, что если он намерен чего-то добиться в жизни, надо завязывать с обчисткой чуваков на задворках Тоссена. Лучше косить под норвежца. Мухаммедов в городе Пруд-Пруди, ему необходимо норвежское имя. Например, Турмут или Бьорн. Нет, не то. Для него не подходит. В конце концов, он обнаружил очень простой факт. Самое обычное имя в Норвегии — Ян. А вдобавок, это персидское слово, означающее «душа». Отличное имя. То, что надо. Ян и Рана стал книжным червем. На юридическом держался особняком, честолюбивые пакистанцы, мало-помалу наводнившие факультет, относились к нему с подозрением. А для сокурсников из роскошных вилл с яблочным садом он был обыкновенным иностранцем, мигрантом, севолапом, деревенщиной. Куда ему до них? Буль, Станг, Смит, Люткин, Стоут, Плату, Коллет, Фалсон. Их родословные восходили к знати, к депутатам Первого национального собрания, к председателям Верховного суда, а его к индийским Раджпутам. Да-да, к военной касте, но никто из норвежцев об этом и понятия не имел. Тогда Ян и Рана принялся культивировать имидж исконно норвежского работяги. В пивном погребке он хвастался перед девчонками с юридического, что ведет происхождение от строителей Бергенской железной дороги, что Рана — обычная фамилия среди шведов и лесных финов. Довольно скоро его догадки подтвердились, большинство сокурсников оказались ленивы и невежественны. Им что угодно можно впарить, лишь бы история была подробная и интересная. Постепенно он понял, что на самом деле происхождение сулит ему выгоду. Друзьям детства постоянно требовались защитники, адвокаты. Вдобавок подрастали новые поколения. Халифат стал для адвокатов золотой жилой. В пору слать халифу открыточку от фирмы на Рождество. Они процветали за счет его больных идей. Потому Тарана и бросил все дела, когда знаменитый доктор Ханс Фалк позвонил в адвокатскую фирму Рана Энд and И попросил Яна и Рана взять на себя защиту норвежца, которого безосновательно подозревают в том, что он был иностранным добровольцем. Yeah right, подумал тогда Рана. В большинстве случаев с иностранными наемниками достаточно было повторить старую басню, что они, мол, отправились помогать женщинам и детям и надеяться, что у прокуратуры не слишком много доказательств обратного. Однако в этом Джона Марберг не был заинтересован. Он дал Ране записку с инициалами ХК и номером телефона. Обладатель инициалов снабдил Рану столь ценной информацией, что сейчас он с нетерпением ждал, когда получит слово. «По нескольким пунктам», — начал он, и — «я соглашусь с представительницей полиции Джон О'Берг, профессиональный морской охотник, прошел в армии самую суровую военную подготовку. Рано избегал называть второе иностранное имя Джонни. Совершенно верно, несколько лет он служил в вооруженных силах и перешел через линию фронта в исламское государство. Да, он писал мейлы, которые, пожалуй, можно истолковать как поддержку террористического ИГ. Да, он сидел в тюрьме, связанной с террористическими планами. Но ведь тогда дело очевидно. Джона О'Берга необходимо заключить под стражу. Рано посмотрел на представительницу полиции, потом на судью. Последовавшая затем риторическая пауза так затянулась, что не могла не возбудить интерес прокурора и судьи. «В истории, изложенной представительницей полиции, есть только одна загвоздка», — наконец продолжил адвокат. Чем Берг занимался в те годы, когда служил в вооруженных силах? Он работал на разведку. Некоторое время он рассуждал о подвигах Берга в 2006-2010 годах, когда тот работал в Афганистане. Подвергая себя огромному риску, Он разоблачает агентурную сеть, целью которой было изготовление бомб, предназначенных убивать норвежских солдат. Берг — превосходный солдат, выдающийся, получает награды за отвагу, боевой крест с одним мечом, затем с двумя мечами. Рано посмотрел на судью и прокурора и повторил «с двумя мечами». Эта нарочитая пауза тоже длилась долго. Только у Гунара Сенстябю, прославленного героя сопротивления, мечей было больше берг спасает жизни норвежцев защищает наши интересы задание становится все серьезнее его информаторами становятся афганские министры перебежчики из иранской революционной гвардии и русские политики в ливии он как говорят в армии корректирует огонь то есть находясь на вражеской территории сообщает координаты для бомбовых ударов авиации для норвежских и зарубежных летчиков рано опять сделал паузу и конечно же Мало-помалу он начинает терзаться нравственно, ведь это его работа стоила стольких гражданских жизней. Что тогда делает Джон Оберг? Становится перебежчиком? Нет. Он честно докладывает начальству о своих нравственных муках, действует по инстанции, как говорят в армии. Берг лоялен, но он непослушный инструмент. Несколько лет Берг молчит, становится отцом, после всех пережитых испытаний он совершенно измучен. Тестирование, проведенное под руководством главного врача вооруженных сил, выявляет симптомы поздних повреждений. Вот какую цену Берг заплатил за то, что защищал Норвегию. И что же происходит? Рано вздернул подбородок. Он добрался до решающего момента защитительной речи. Да, так что же происходит? Джон Оберг садится в самолет, и, как нам сообщила представительница полиции, летит в Курдский город Эрбиль. Однако она не упомянула, кое о чем существенном, а именно о мотивах, по каким Берг туда отправился. Она нашла мейл, содержащий брошенное вскользь замечание. Я неоднократно защищал иностранных наемников и знаю, что обычно в таких случаях обвинение располагает обширной доказательной базой касательно интереса обвиняемого к радикалам и радикальным публикациям в интернете, его контактов с ведущими исламистами в стране и за рубежом, об изучении им логистических вопросов, связанных с выездом и пребыванием. А в случае Джона О'Берга — ничего. Ничего. К своей радости рано заметил, что судья чуть подался на стуле вперед, будто внимательно прислушивался. Будь я прокурором и имея столь слабую доказательную базу, я бы, наверное, сказал, что как раз это и доказывает хитрость и профессионализм джихадиста Берга. Может быть, он совершил то, что не удавалось ни одному известному наемнику из западных стран и ухитрился до поездки не попасть на радары ни одной из специальных служб. Что ж, в таком случае, при всей его малой вероятности, Джона О'Берга все равно нельзя брать под стражу. Нет попросту никаких, абсолютно никаких доказательств, говорящих о его намерении примкнуть террористической организации. Мы, конечно, можем сказать, что решение въехать в страну, нерекомендуемую МИДом, наивно, хотя Берг занимался журналистикой и мог бывать там как корреспондент. Мы не знаем в том-то и дело. В заключении хочу напомнить, Ваша честь, что требования к обоснованиям содержания под стражей однозначно гласят, вероятность того, что обвиняемый совершил инкриминируемое ему деяние, должна превышать вероятность противоположного. Ничто из изложенного обвинением об этом не свидетельствует. Посему позвольте мне несколько прояснить ситуацию и намекнуть, чем фактически занимался Берг. Представительница полиции подняла голову. «Берг работал на разведку», — с нажимом повторил Рана. Она недоверчиво возрилась на него. «Берг — денаебл». Что это значит? Обычно шпионаж между государствами регулируется в Венской конвенцией. В кратких словах эта конвенция гласит, если мы обнаруживаем, что чужая держава использует дипломатов для шпионажа за нами, мы этих дипломатов не караем, мы просто их высылаем. Но на тех, кто работает deniable, эта роскошь не распространяется. Рано сделал небольшую паузу. Яхья Аль-Джабаль. Псевдоним Берга времен службы. Берг пересекает линию фронта и оказывается на территории подконтрольной ИГ, разумеется, не за тем, чтобы примкнуть к какой-либо террористической группировке. Наоборот. Джон О. Берг поступает так умышленно, чтобы делать то, что он столь блестящий делал много лет, и что принесло ему столько наград за отвагу а именно защищать Норвегию, обеспечивать таким, как мы, законопослушным налогоплательщикам, спокойную жизнь. О, какое наслаждение, когда слова и фразы обретают четкую форму и наносят нокаутирующий удар. И вот еще что. Будь я на месте стороны обвинения, я бы не допустил копания в грязном белье, которое может привести к огласке роли Берга как оперативного исполнителя. «Вы закончили?» — хрипло спросил судья. «И последнее», — сказал Рана. «Джон О'Берг не только свободен от обвинений. Он герой. Норвежский герой. Работая для Норвегии, он угодил в одно из самых страшных мест на свете, в тюрьму для террористов, военных преступников и джихадистов на территории Сирии. А официальная Норвегия даже пальцем не пошевелила. И, Ваша честь, ну вот это и есть самое настоящее преступление». Представительница полиции попросила слово для замечания что до боевого креста с мечами, то недостойный его может быть лишен награды. Мы обратились в Государственный совет с запросом о лишении Берга боевого креста, но такое решение может быть принято госсоветом только на заседании с участием короля». Впервые за все время заседания рано заметил, что Джонни шевельнулся. При упоминании боевого креста и короля он вздрогнул, губы побелели. Казалось, он хотел что-то выкрикнуть, но осекся. «Теперь у вас все? спросил судья, зевнул, глянув на часы и почесав затылок, и вышел из зала. Рано бросил взгляд на Джонни Берга, тот опять сидел неподвижно, сложив руки на коленях и глядя в одну точку. Дальше все прошло быстро. Судья вернулся, зачитал решение. Главный пункт звучал так. Суд считает, что главный пункт обвинения статья 133 о связи с террористическими организациями и статья 136 о поездке с террористическими целями и места не имеет, «Берг освобожден». Заскрипели стулья, присутствующие встали. Рано повернулся к Джонни Бергу и подмигнул. «Столик в театральном кафе заказан. Шампанское ждет на льду. Пошли?»